Сверхраннее. Когда это началось, Лена не знала. То ей казалось, что это пришло давно, еще в тот час, когда она, впервые склонившись над книгами, смотрела на опущенные ресницы сидевшего против нее Алеши и слушала его старательный шепот «синус альфа плюс косинус бета». То она думала... что ничего не было до последних дней, до того вечера, когда она с Алёшей и Славкой засиделась в школе. Но и в этот вечер тоже ничего особенного не было. Она перебирала в памяти минуту за минутой и не могла вспомнить ни одного особенного слова, ни одного необычного жеста. Это был обыкновенный вечер, ничем не отличающийся от сотен других вечеров. В конце дня Катюшка затащила в школу Василия. «Пришел поглядеть, что у вас тут за строительство?» — сказал он Лене. «Девчонки мои, уши мне прожужжали!» Лена показала Василию макет первомайского колхоза, который сделали школьники из глины, стекла и цветной бумаги. Прелесть макета заключалась в том, что он каждый день менялся. Когда в колхозе приступили к строительству тока, склада и старушки, на макете также поставили первые стойки и уложили первые венцы. Столько же бревен, сколько лежало у настоящего тока, лежало у макетного. И каждый день строители укладывали ровно столько венцов на макете, сколько прибавлялось у настоящего склада. Однажды Лена, вернувшись с прогулки, застала около макета группу малышей во главе с Дуняшкой. Руки и платья у них были измазаны клейстером. Они старательно обклеивали ток и бревна серебряной бумагой, которую Лена привезла из города для елочных украшений. «Почему у вас ток серебряный?» — спросила Лена. «Потому что он красивый». Лена улыбнулась и не стала спорить. С тех пор... Все то новое, что строилось в колхозе, тотчас появлялось на макете в сверкающем серебряном оформлении. Для большей красоты решено было изобразить зиму. Макет выложили ватой и посыпали блестками. Алексей вставил в дома маленькие елочные лампочки и подвел к макету провода. Вечерами, когда темнело, в комнате тушили огонь и освещался макет. Игрушка стала пользоваться успехом не только у детей, но и у взрослых. Ребятишки соседних колхозов приходили полюбоваться на нее. Дочери давно звали Василия посмотреть на строительство, но он все не находил времени и только в этот вечер уступил настоянием Катюшки и заглянул мимоходом в школу. — Елена Степановна, включите, папа, свет, — требовала Катюшка. Макет осветили. Вспыхнули цветные огоньки, и игрушка предстала в такой фантастической прелести, что Василий невольно залюбовался. Но не красота ее покорила Василия. Его взял за сердце маленький ток, который любовно мастерили ребячие руки из серебряных бревен, венец за венцом, повторяя осуществление мечты самого Василия. Он считал затеи школьников пустыми забавами, а здесь чьи-то сердца бились в унисон с его сердцем, здесь радовались его радостям, печалились его печалями. Серебряный ток растрогал Василия. Впервые он внимательно посмотрел на учительницу. Высокая девушка с узкими плечами стояла перед ним, слегка закинув голову. На белой и нежной шее виднелись голубые жилки. Волосы были светлые, воздушные, как облако. Из облачного окружения смотрело широкое лицо с выпуклым лбом и тонким коротковатым носом, линия которого без изгиба переходила в линию лба. Светлые ресницы были такие густые и длинные, что отягощали веки, полуопущенные над большими светлыми глазами. Зеркалом души принято называть глаза. Но у перед Василием девушки роль зеркала выполнял одновременно с глазами и рот. Длинные, красиво изогнутые губы были необычайно выразительны. То внимание, то радость, то недоумение отпечатывались в их изгибе, а в углах все время таилась улыбка, как птица, готовая вспорхнуть каждую минуту. Все лицо выражало внимание, доверие и готовность. Оно как бы говорило, что ты хочешь от меня. Я с радостью сделаю все, что ты захочешь, потому что ты можешь захотеть только хорошее. И как это я не замечал ее раньше, — думал Василий, — ведь, пожалуй, у нас в деревне и не бывало еще такой учительницы. Прежняя учительница как отзанимается с ребятами, так домой, а это с утра до ночи в школе. Сад высадила вокруг школы, школьный зверинец организовала с разными ужами и ежами. Это тоже на пользу. Пусть лучше ребята с ужами и ежами возятся, чем на улице хулиганить. И что бы в колхозе не затевалось, это со своими ребятами всегда тут, как из-под земли вырастают. Вспоминая все колхозные дела и события, Он ясно видел это незамечаемое им прежде девичье юное лицо с тем же выражением внимания и готовности к чему-то хорошему. Раза два она приходила к нему, просила сделать забор вокруг школы. Он сказал, что сейчас это невозможно, и она ушла. Прежняя учительница в подобных случаях кричала на председателя, жаловалась в район и добивалась своего. «Эк-каем — подумал он тогда пренебрежительно о лени. Теперь он вдруг понял, что она ушла не потому, что была мямлей, а потому, что по молодости лет и врожденной доверчивости просто поверила в то, что забор сделать невозможно, раз Василий это утверждает, и что, когда будет возможно, он забор сделает. Поверила и ушла. А ему просто не хотелось возиться с разной мелочью, проживут и без забора, решил он. Теперь ему стало стыдно. Он смущенно отвернулся от Лены и стал рассматривать макет. Резной забор шел вокруг школы. Алый флаг вился над воротами. «Что ж вы меня опередили», — сказал Василий. Это не годится, враз так в раз. Ну ладно, на той неделе пришлю к вам людей делать забор». Он ушел молчаливый и смущенный, а позднее, когда Лена собралась уходить, в школу пришел Алексей. Елена Степановна, что вы сделали с дядей Васей? Забор вокруг школы хочет делать. Ворота, говорит, надо резные, и на воротах флаг. Наличники на школьных окнах велел покрасить. С весны мы, комсомольцы, просили купить инвентарь для спортплощадки, все отнекивался, а сегодня сам предложил. Делайте, говорит, спортплощадку там, где на макете стадион. И скамейки, говорит, делайте кругом, как на макете. И все про вас повторяет хорошая девушка. Передай, говорит ей, если что надо, пусть идет без стеснения прямо ко мне. Чем вы его доняли? Током, — улыбнулась Лена. Ему понравилось, как мы на макете ток строим. Оба они уселись на скамейку против макета. Белый лунный свет лился в окно, серебром и цветными светлячками искрился макет. Сперва Лена и Алексей негромко переговаривались, о чем придется, потом замолчали. Елена поймала такой упорный, нежный взгляд Алёши, что ей стало неловко. Что? спросила она. Алексей молчал. Искоса Лена видела Алешина ухо и русые завитки. Она заметила, что ухо краснеет. Почему он молчит? Почему он молчит? Она чувствовала, что тоже начинает краснеть. «Славка сегодня вылепила из глины замечательного лося», — быстро заговорила она. «Не только щеки, но и шея у нее горела. Я хочу послать этого лося на выставку детского творчества». Она пыталась спрятаться за словами, но это плохо удавалось. Беседа не ладилась. Лена встала и пошла домой, а Алексей отправился в правление. Что же это думала Лена? «Что со мною?» Весь вечер она не могла ничем заняться. Она пыталась то шить, то читать, и все валилось у нее из рук. Она не пошла ужинать, потому что ей стало тревожно и трудно рядом с Алёшей. «Когда это пришло?» — думала она. «Очень давно? Или только сегодня?» «Но, может быть, ничего нет? Может быть, он и не думает обо мне? И, может быть, я придумала, что он необыкновенный?» Лена знала свою способность придумывать людей и считать их порой лучше, чем они были в действительности. Нет, он в самом деле такой, как мне кажется. Весь колхоз, все, кто знает его, считают его очень хорошим, необыкновенным. Ленина способность выдумывать и украшать людей уравновешивалась острой наблюдательностью, твердостью, нравой и природной насмешливостью. Если и приводилось ей ошибаться в людях, то ненадолго, а разочаровывалась она безболезненно и сама смеялась над своими ошибками. Она не испытывала досады на людей, в которых обманулась. Она просто сразу теряла к ним интерес, отстраняла и забывала их, как сразу теряют интерес к только что прочитанной и не очень хорошей книге. но Валюшей она не заблуждалась, знала его давно и все же с каждым днем открывала в нем новые привлекательные черты, и с каждым днем становилось яснее, что рядом с ней живет человек талантливый и благородный. Она и сама не заметила, как все в ее жизни стало связано с Алёшей и освещено им. Когда он уезжал на несколько дней в Райком, все вокруг меркло. Она отсчитывала дни и нетерпеливо смотрела на дорогу. Кого бы из своих друзей и знакомых она не сравнивала с ним, все казались ей хуже его. Она ни на минуту не забывала о нем, ложилась и вставала с его именем, но до этого вечера не отдавала себе отчета в охватившем ее чувстве. Она тревожно спала ночью, может быть, ничего нет? Может быть, он и не замечает меня? Что же мне тогда делать, думала она, дождаться утра. Как только посмотрю на него, так все пойму. Утром он рано ушел в поле, и она не видела его. Днем она смотрела на окружающие глазами слепой и нетерпеливо ждала. Он не приходил. День тянулся бесконечно долго. К вечеру она, измучившись, прилегла на кровать и забылась на полчаса. Проснувшись, она услышала, как Василиса говорила за стеной. «И что то это в к рубашку вырядился и лишь в будни шелковую справу?» Лена села на кровати. «Сейчас выйду, посмотрю, и все решится». Ей было страшно. Ей пришлось сделать над собой усилие, чтобы встать. Она открыла дверь, вышла из комнаты и увидела Алешу. Он сидел за столом и ел картошку. Кудри его были тщательно приглажены, а одет он был в голубую рубашку из шелкового трикотажа. Увидев Лену, он покраснел так густо и быстро, как умел краснеть только он. Лена сразу поняла, что и его гладко причесанные волосы, и кабеднишняя рубашка, и весь празднично просветленный вид — все это ради нее. Такая радость! И такое волнение овладело ею, что она, не смея поднять глаза, быстро вышла во двор и сразу ослабев опустилась на крыльцо. Одуванчики цвели в зеленой траве, куры хлопотали у кормушки, но Лена не видела окружающего ее. Как утренний свет наполняет комнату, когда открывают ставни, так наполнила Лену одно чувство, одна мысль — Алёша меня любит. Косили дальние заливные луга. Зной перемежался короткими дождями. Травы просыхали после дождей быстро. Сено не портилось, остановилось еще пушистее и духовитее. Ночевали здесь же, на лугах, под открытым небом, или в шалашах, или в заброшенном прибрежном домике. По вечерам, несмотря на усталость, пели песни и жгли костры. Настроение у всех было бодрое, хлеба наливались хорошо, картофель оправился, травы на лесных полянах и на лугах поднялись на редкость. самого сорок первого не видели в наших краях таких дней», — думал Алексей. Он ходил, похудевший от работы и счастья. Лена иногда приезжала на луга с попутной подводой. Он учил ее косить, и ему трогательно было видеть косу в ее неумелых, тонких, ни под каким солнцем не загоравших руках. Только одно событие омрачило безмятежные солнечные дни. В субботний день ягодницы на шахрине обнаружили застреленного лося. Рядом с лосем валялся обрывок газеты. Газета была позавчерашняя, на полях сохранилась почтовая пометка Первомайскому. Эта улика доказывала, что браконьером был кто-то из первомайцев. Непонятно почему, стрелок не прикоснулся к своей добыче, не воспользовался ни шкурой, ни рогами, ни сладким лосевым мясом. События в колхозе переживали тяжело, потому что те, кого можно было подозревать, отец и сын Конопатова и пьянчушка Тоша, доказали свою непричастность к преступлению. В дни сплоченности и дружбы, когда к первомайцам по крупинкам возвращалась добрая слава, история с лосем была особенно неприятна. — Только начали выбиваться и на тебе, — говорил Василий. — Опять пошли трепать наше имя, где не попало. Из-за одного паскудыша всему колхозу страдать. Дознаться да бы кто, уж я бы его выучил. — Вот именно кто? — откликнулась Валентина. — Это самое главное кто. Кто-то среди нас врет нам всем. Виновник этой беды сидит рядом с нами ест из одного котла. Тут чуть не каждого начинаешь подозревать. Тут к каждому нехорошо приглядываешься. Вот что всего мучительнее. Они сидели в тени большого куста во время обеденного перерыва. Около Валентины, закинув руки за голову, лежал Алёша. Похудевшее и загорелое лицо его с жарким румянцем на щеках Утратила ребяческую округлость, стала мужественнее, но глаза сохранили прежнее светлое и улыбчивое выражение. Тени листьев дрожали на его лице на сильных руках. — А этот все улыбается, — сердито сказала ему Валентина. — Ничто тебя не пронимает, прямо зло берет. — Почему ты улыбаешься? — Ну чему тут улыбаться, скажи на милость? — И скажу. Сиплым голосом ответил Алеша и улыбнулся. Ты сама подумай, прикинь, как жили год назад. Липы в лесу тишком рубили, веревочку вили, глядели, как председатель наш водку хлещет. И все это шло, словно мимо людей. А нынче лося кто-то подстрелил в лесу, и весь колхоз горюет. Вот я и улыбаюсь. Это верно, согласилась Валентина. И сами не заметили, насколько выросли. «Так как же решим с нашей сверхранней?» — спросил Алёша, возвращаясь к прерванному разговору. «Пора уже убирать. Сверхраннее вызрело, остальное ещё долго ждать. Я думаю, послать туда несколько человек послезавтра». «Я и сам так решил», — сказал Василий. «Кого будешь посылать?» «Я думаю, своих девчат послать». «Ну вот уж». И в чат», — подала голос Степанида, лежавшая невдалеке. «Мы, старые бабы, будем здесь на дальнем участке маяться, спать на соломе, а молоденькие девчонки пойдут работать под самую деревню». «Я свою корову шестой день в глаза не видывала», — подала голос Полюха. «У тебя корова, а у меня дети покинуты без присмотра. Выросла откуда-то из травы Маланья Бузыкина». «Да у них тут, однако, целый старушечий взвод», — попробовал отшутиться Василий. «А что? А и взвод», — вызывающе сказала Степанида. «Мы старых костей своих не жалея целую неделю здесь работаем. Дайте передых хоть две ночки переночевать дома». Девчонки прибегали, говорили, что у моего меньшого нога нарывает. «Ладно, запели», — сурово сказал Василий. «Еще три дня поработаем здесь, а там все отсюда уйдем. О чем разговор?» «За три-то дня у парнишки нога и вовсе разболится. Обезножит мой малый. Ты ему свою ногу приставишь, что ли?» Так уж сразу и обезножил. За детским садом фельдшер приглядывает. Фельдшер по прививкам ездит. У фельдшера не один наш детский сад. «А может быть и вправду перебросить их на тот участок?» С сомнением сказала Валентина. «Там им поближе к дому». «Жни, они хорошие. Как ты смотришь, Алёша? А сумеют они убрать без потерь? Впервой нам, что ли? Зернышко не оставим». «Ладно уж, дядя Вася», — сказал он сипло, — «есть резон послать их. На сенокосе от них немного проку, а там справятся, тем более, что идут по своему желанию. Пускай они убирают. А проверять буду я. С подводами или с попутной машиной подъеду, а то и так доберусь». «Ну, будь по-твоему», — неохотно согласился Василий, — «послезавтра поедете на рожь». «Что это у тебя с голосом, Алёша?» — спросила Валентина. «Говорить больно. В горле завелось что-то. На той неделе ночью вышел поглядеть на свою сверхраннюю, к утру вернуться хотел. Ночь дождливая была, простыл».